Август Кош Письма пулеметчика Ганса Милая Тильда, пишу тебе из ледяных снегов в варварской России. Уже полтора года я в числе многих доблестных солдат вермахта громлю восточных варваров не на человека. Мы все время победно наступали, и писать часто к тебе я не мог. Но сейчас наше наступление приостановилось. Не потому что мы не справляемся с органами этих нелюдников, а потому что наш горячо любимый пюрер решил дать нам отдохнуть. Находимся мы неподалеку от города, который варвары называют Сталинград. Точнее, милая Тильда, сказать не могу. У меня все хорошо. В день нам выдают по фунту хлеба и по банке тушенка. По вечерам нам наливают шнапса для согрева. Ибо в этой дикой стране страшный холод. Минус 10 по Цельсию. Сегодня нас обстреляли тысячи русских орудий. А потом бомбили сотни самолетов. И мы стремительно двигались на восток, в сторону Сталинграда. А за нами также быстро неслись 20 русских дивизий. Но так как и они, и мы движемся на восток, а Германия находится на западе, значит, мы продолжаем наступать, а русские вновь отступают. Так нам объяснил наш лейтенант Отто Сранц. А он умный. Он как и наш фюрер, отучился в начальной школе. Ти нашему горячо любимому фюреру, прости меня, Оттильде, за то, что я люблю его больше, чем тебя. Евреи не дали её закончить. А лейтенант Отто Сранц школу закончил и смог объяснить нам боевую обстановку на сегодняшний день. Прости, больше писать не могу. Начался новый русский артобстрел. А это значит, что скор мы вновь ПВОш двинемся в наступление. Твой любящий муж, рядовой Вермахта Ганс Шнауц. 19 ноября 1942 года, где-то под Сталинградом. Здравствуй, милая Тильди. Прости, что не писал тебе почти целый месяц. Твоё последнее письмо не смог тебе отправить. Теперь наша славная 6-я армия выстрелила у Сталинграда крепус по всех сторон окруженную врагами. Это такой гениальный план нашего любимого фюрера – измотать этих недочеловеков оборонительными боями, а потом перейти в наступление и разгромить врага раз и навсегда. А это значит, что уже весной я тебя увижу, дорогая тима. А пока письма могут отправлять только офицеры, ибо их возят на большую землю самолеты, которых становится все меньше и меньше. Но это даже к лучшему. Ты получишь все письма сразу и не считаешься в долг. Наша рота стоит у деревни Жарноклеевка, точнее о пло того, что от неё осталось. У меня всё хорошо. Нам выдают по 100 г хлеба в день. А тушёнкиш у нас давно кончились. Но чувствую я себя хорошо. Только голова кружится. И ещё отморозил пальцы на правой руке. Они примёрзли к пулемёту. Да так там и остались. Не пойму, как это произошло. Ведь мороз не такой уж и сильный для этих мест. Всего 25° по Цельсию. Ну ты не переживай. Летенант Отто Франц сказал, что после победы мне пришлют пальцы, взятые у какого-нибудь русского, прежде чем его отправят в концлагерь. И ещё летенант сказал, что после войны каждому храброму солдату дадут по огромной ферме на берегу Волги и по десятку славян рабов. Вот тогда-то мы с тобой заживём, милая Тень. А пока я пишу левой рукой, всё у меня хорошо. А вот у Притце Шмуделя дела плохи. Ты помнишь Шмуделя? Того самого, что владел бывшей еврейской овощной лавкой на Швайнештрассе. Так вот, он от своей глупой и жадной головы вслух возмущался, почему у солдат поёк втрое меньше, чем у офицера. Его речь услышал оберштурбанфюрер Труппер и расстрелял дурака на месте в деревянном сортире, построенном в воронке русской бомбы. С любовью, Ганншнауцер, 12 января 1943 года. Дорогая Тильда, пишу тебе из руин деревни Стародубовка. Здесь мы оказались после того, как ещё больше уплотнили оборону. Это план нашего доблестного командования – превратиться в сжатую пружину, а потом выстрелить. Так говорит лейтенант Отто Сранце. «У меня все хорошо, правда отморозил ступню правой ноги, и доктор Кабут мне ее отрезал. Лейтенант говорит, что мне пришьют ступню от славянина, прежде чем, вот ты понимаешь, еды хватает. Наш любимый фюрер присылает нам по 100 граммов хлеба на человека». Так же, как и раньше. Несмотря на то, что самолетов с большой земли стало вдвое меньше, Голова кружится всё сильнее. Но это головокружение от наших успехов или от запаха испражнений, выстилающих дно траншеи. Ибо до воронки теперь забежать не получается. В другом русские мины и снайперы. Твой Ганс Шнауцер. 16 января 1943 года. Здравствуй, Тильда. Пишет тебе твой Ганс, прямо из развалин Южного Сталинграда. У меня всё хорошо. Правда, отморозил левую ступню. И доктор Капут, ну ты понимаешь. Лейтенант тот-то сранца говорит. Он ничего уже не говорит, он погиб в геройской смерти пару дней назад. Поскользнулся на замерзших испражнениях, упал и ударился головой на разорвавшийся русский снаряд. Хлеба нам дают уже по 50 грамм, но это даже лучше, меньше сил уходит на то, чтобы его съесть. Мы теперь укрепились еще лучше, разделившись сразу на две крепости по правому берегу Волги. Я со своим пулеметом занял позицию в разрушенном универмаге. Стрелять левой рукой не так удобно, но я давно приноровился. По асфальтных лучше, чем баншей. Здесь можно гадить сколько угодно, не боясь бы скользнуть и нинюха. Правда, гадить что-то не хочется по причине пустого желудка. Но это лучше. Не пропущу врага, отлучившись содки. Русские забрасывают нас листовками, в которых говорится, что столь же ладно нам Сталинград, станет нам могилой. Но я-то знаю, что наш любимый фюрер не даст нам здесь подохнуть. И что-нибудь придумает. Но узнать, что именно придумает фюрер, невозможно. Самолеты к нам больше не летают. Судя по всему, мы уже близки к победе. И скоро увидимся с тобой, милая Тильда. Твой Шнаутсер. 25 января 1943 года. Здравствуй, любимая Тильда. Вчера и сегодня произошла куча разных вещей. Например, мины мне оторвало ноги. Ну и не жалко. Они все равно были без тупни. Жаль только в голенище левого сапога был хороший нож. Вчера нашего славного командующего генерала Павлюса фюрур призвёл к измашу. А сегодня он стал первым фельдмаршалом, завшавшим Северо-русский клен. Меня распирает от гордости, что я стал причастен к этому эпохальному событию. Ещё я полностью отморозил правую руку. И русские врачи её отрезали. И не жалко, всё равно была без пальцев. Теперь у меня нет ног и только одна рука. Увидимся с тобой теперь не скоро. Из Сталинграда меня везут не на запад, а на восток в страну еще более холодного, чем в России. Местные варвары оказались не такими уж зверями. Даже накормили меня горячей похлебкой. Но голова, тем не менее, кружится все сильнее. Поэтому писать больше не могу. Твой Ганс. 31 января 1943 год. Лагерь для военнопленных под Калинградом. Письма эти у мертвого Ганса Шнауцера достал на следующий день красноармеец Забубульки. Он истоу перекрестился двуперстным старообрядческим знамением и стал шептать над трупом молитвы. "Стей богомолов до Сурмадина отпиваешь?" ныбеспросил лошадший сержант зацеп. "Преставился безпонечноч. То есть на забумуль. И czemu безконечн?" "Вон же кончился," продолжал добаскать сержант. "А потому, божий человек, несел забумуль. Шок конечности у него нема, кроме одной руки." Вот и бесконечный